29. Небо. Абсолютно чистое небо. Оглушительно высокое и синее. Рыжезолотые от лишайника ветви ив рассекают его, оплетая невероятным узором. Деревья уже отошли от зимы. Они холодны, но уже возносят в зенит серебряные пушистые почки. Я смотрю ввысь и забываю обо всем. Ивовое воскресенье близится, и небо полнится звоном. Шестерни церковных колоколин бьют по всему городу. Со всей округи к церквам и монастырям тянутся вазы, везущие пушистое серебро срубленных ветвей. Стоящая рядом со мной Маша улыбалась. «Такого у вас в Петрополисе не увидишь, верно?» «У нас есть много иных красивых вещей. Ну да». С природой беда. — Владыка говорит, пройдет десяток лет, и у нас все так же будет, небо скроет дым, и мы все будем носить респираторы. Не знаю, мне не верится, но давайте любоваться сейчас. Была суббота. С момента засады миновало уже несколько дней. Поймать Толстобрюкова пока не удавалось, и хотя мы не давали себе никакого отдыха, новых следов не появлялось. Единственное, что было ясно, что дни Толстобрюкова на свободе были сочтены. «Маша, расследование скоро закончится. Я улечу. Вы можете говорить что угодно, но мы оба знаем. А Болоцк — это совсем не ваш город. Если вы все же захотите оставить его...» Она посмотрела на меня грустно и чуть улыбнулась. Не искушайте. Да и как владыку бросить? Он же вместо отца мне. Если я сбегу, у него удар случится. Виктор, я люблю тебя, но есть долг. Пусть я плохой человек, пусть я блудница, но я не могу бросить его. Так что нет. Пока дядя жив, я останусь в оболоцке. А здоровье у него хорошее. Маша сглазила. К нам подбежал перепуганный монах. Мы спешно бросились к дому Лазуриила. «Нехорошо мне, Виктор! Муторно!» Глаза владыки покраснели. Он лежал в жару в своей келье. Пахло потом, болезнью и отварами трав. «Вам бы витального бальзама попить, а не травы!» Лазуриил слабо улыбнулся. «За это бог!» «И покорал. Грозову зашел вчера, а он уговорил меня своего бальзама испить. Сказал, новый состав они с Аидкой придумали какой-то, очень действенный». Владык мучительно закашлялся. «Знобка мне! Простуда какая-то! Простуда! Сейчас оправлюсь!» Мне еще службу сегодня вся ночную выстоять надо. Я вышел из кельи и быстро поймал монастырского врача, ожидая услышать страшное. Гниль? Не похоже. Думаю бронхит. Я дал жаропонижающего уже и еще сейчас принесу нового бальзама грозового под видом отвара. К вечеру ему станет лучше, вот увидите. Я вышел во двор. Вновь било солнце. Вновь вокруг был один сплошной праздник. Лишь монахи в дальнем конце монастыря явно были в печали. Церковный розьер, и так старый, окончательно развалился и не мог освещать землю своими прожекторами. К вечеру владыке полегчало.